«Дорогая Вера Павловна, большое спасибо за ваше внимание. Сегодня Роб притащил посылку. Я очень рада, что теперь у него такое хорошее пальто, а то старое очень истрепалось и облезло. А у меня, я думаю, получится очень красивое платье, скорее даже платье-костюм. Живем мы хорошо. Правда, у меня сейчас болеет мама. Врачи говорят, что со временем пройдет. У нее осложнение после гриппа. Жуткие головные боли. Велели лежать». Но она у нас очень беспокойная. Стоит нам с Робкой уйти, как она тут же вскакивает. На днях мы с ним ушли в редакцию. Приходим, а мама, оказывается, уже успела съездить в мебельный, купила и привезла нам новый диван. Правда, в этой афере ей помогали бабушка Поля и Фёдор Степаныч. Завтра провожаю Роберта на военную службу. Не знаю, как ему там будет, посмотрит, напишет». Наш знакомый, молодой писатель Анатолий Гладелин, уехал в Уральский военный округ. Пишет, что живет в доме командующего округом в его распоряжении три комнаты и денщик. Много работает и страшно счастлив. Но, конечно же, это исключительный случай, рассчитывать на такое не приходится. Теперь о реквияме. Роба кое-что изменил и доделал. Во-первых, там дописаны еще два куска. Во-вторых, есть посвящение. Нашим отцам и братьям... Воинам советской армии посвящается. Читали в юности, очень нравится. Кабалевский смотрел новые куски и тоже очень оценил. Говорит, никогда с таким увлечением не работал. «Как ваше строительство? Скоро ли закончите? Как работа? Как ехать до Игрени?» «Вот сколько у меня вопросов. Надо будет с Катюлей приехать на недельку летом, как уже совсем закончите строительство. Пусть на солнышке побудет». «Будьте здоровы!» Целуем вас крепко. Большой привет от мамы и бабушки. Подготовка к юбилею идет полным ходом. Алена